Глава 4. Король подкидыш. В те давно прошедшие времена принцы крови имели особое пристрастие к карликам. Поэтому в бедных семьях считалось чуть ли не счастьем, когда у них рождался уродец. По крайней мере, можно рассчитывать на то, что в один прекрасный день такого уродца охотно купит какой-нибудь знатный синьор, а то и сам король. ибо карлик, и никто в этом даже усомниться не желал. Некое промежуточное существо, ни то человек, ни то комнатной собачонка. Собачонка потому, что на него, как на самого настоящего дрессированного пса, можно надеть ошейник, вырядить в нелепое одеяние, а при случае пнуть его ногой взад. Человек, коль скоро он наделён даром речи, И за стол и небольшое вознаграждение охотно согласен играть эту унизительную роль. Он обязан по приказу господина балогурить, скакать на одной ножке, хныкать или лепетать, как малое дитя любой вздор, даже тогда, когда волосы у белиц седина. Он так мал, что хозяин чувствует себя особенно значительным и большим. Его передают по наследству от отца к сыну вместе со всем прочим добром он словно бы символизирует своей персоной подданного как существо самой природой предназначенное покоряться чужой воле и вроде бы нарочно созданное чтобы свидетельствовать о том что род людской делится на разные колена причём некоторые из них имеют неограниченную власть над всеми прочими Однако в этом умалении были и свои преимущества. Самому крохотному, самому слабенькому, самому уродливому уготовано место среди тех, кто привык сладко есть и щеголять в роскошных одеяниях. И равно этому убогому созданию дозволено и даже вменяется в обязанность говорить в глаза своему хозяину, человеку высшей расы. То что не потерпел бы он ни от кого другого. То, что каждый, даже искренне преданный человек, в мыслях своих адресует порой тому, кто командует им, все эти потаённые насмешки, упрёки, оскорбления, карлик выпаливает вслух, как бы по доверенности от всего клана униженных. Существует два типа карликов. Одни длинноносые, с печальными лицами и украшенные двумя горбами спереди и сзади. Другие напротив — круглолицы, курносы с великолепно развитым торсом, который посажен на коротенькие кривые ножки. Карлик Филиппо Валуа, Жан-дурачок, принадлежал ко второму типу. Ростом он был не выше столешницы, носил колпак с бубенчиками и, И на плечах его шёлкового платья тоже были нашиты бубенчики. Это он, как-то сказал Филиппу Валуа, хихикая и кривляясь по обыкновению. А, знаешь, государь, как тебя зовут в народе? Зовут тебя Король Подкидыш. Ибо в Страстную пятницу, 1 апреля 1328 года, мадам Жанна де Эвре Вдова короля Карла IV наконец-то разрешилась от бремени. Редкостный в истории случай. Никогда ещё пол младенца, только что вышедшего из лона матери, не рассматривали с таким вниманием, лишь убедившись, что это девочка, присутствующие вздохнули с облегчением и каждый щёл, что сам Господь Бог выразил тем волю свою. Барону мне пришлось пересматривать решение, принятое в день Сретения Господня. Наспех был собран совет, где один лишь представитель Англии поднял из принципа свой голос против, и где все остальные единодушно возвели на престол Филиппа Валуа. В свою очередь, вздохнул с облегчением и народ Оказалось, теперь наконец потеряла силу проклятие великого магистра ордена тамплиеров Жака де Мале. С древа капитингов отпала старшая ветвь, да и дала она лишь три жалких быстро засохших ростка. В любой семье отсутствие сына всегда считалось бедой или же знаком слабости, а для королевского дома, тем паче, то обстоятельство, что все три сына Филиппа Красивого не были способны произвести на свет потомство мужского пола, казалось всем отголоском кары. Теперь древо могло спокойно начать свой рост с корня. Когда внезапное лихорадочное возбуждение охватывает народы, причину его надо б наискать в расположении светил небесных, Ибо все другие объяснения тут несостоятельны, такова, например, волна истерической жестокости, вызвавшая крестовый поход пастушков и избиение прокажённых, или волна полубредового увелекавания, кое сопровождала вступление на престол Филиппа Валуа. Новый король был статин и обладал мужской силой, столь необходимой основателю династии Его первый ребенок, мальчик, уже достиг возраста девяти лет и отличался крепким сложением. Была у него также и дочь. И все знали, ибо из таких вещей двор тайны не делает, что почти каждую ночь новый король восходил на ложе супруги своей хромоножки, проявляя при этом прежний, не угасший с годами пыл. Голосом природа наделила его сильным и звучным. Не был он ни барматуном, как его двоюродные братья Людовик Сварливый или Карл IV, ни молчальником, как Филипп Красивый или Филипп V. Кто мог противиться ему, в чём бы то ни было, кого можно было ему противопоставить? Кому бы пришла охота в эти дни веселья, охватившего всю Францию, прислушиваться к голосу десятка явно подкупленных англей учёных правоведов? пытавшихся, впрочем, довольно вяло обосновать свои возражения против его избрания. Филипп VI вступил на престол, так сказать, со всеобщего одобрения. И тем не менее, он был король, что называется на случай королевский племянник, кузен короля, а таких вокруг трона всегда целая куча. Просто человек, которому повезло больше, чем всем прочим его родичам. Не король, отмеченный Богом еще при рождении, не король, дарованный свыше, а король-подкидыш, найденный в тот самый день, когда настоящего короля не оказалось под рукой. Это словцо, изобретенное на парижских улицах, отнюдь не умолило всеобщего доверия и радости. В толпе нравится такими вот словами, на смешливыми словечками выражать свои чувства, что создаёт иллюзию близости с сильным и миры сего. Жан дурачок, передавая эти слова Филиппу, имел полное право на эту шутовскую выходку, грубость которой он ещё подчёркивал хлопая себя по ляшкам и пронзительно взвизгивая: "Но так или иначе, он произнёс ключевое слово к целой человеческой судьбе, ибо Филипп Валуа, как и всякий Выскочка, желал доказать, что он вполне достоин нового сана, доставшегося ему в силу его природных качеств, и вполне соответствует тому образу, какой составили себе люди о подлинном монархе. И коль скоро король самолично творит в суд и расправу, он через три недели после вступления на престол послал на виселицу... козначейя последнего царствования Пьера Рюми, потому что по словам новедчиков, тот изрядно порастряс государственную казну. А когда вздёргивают министра финансов, это всегда приятно толпе, и французы поздравляли друг друга: наконец-то у них такой справедливый король. Считается обязанностью и долгом каждого государя защищать христианскую веру. Филипп издал эдикт, по которому на богохульников накладывалась двойная пеня и равно усиливалась власть инквизиции. Тем самым он угодил крупному и мелкому духовенству, а также дворянчикам и ханжам. Какой же у нас благочестивый король! Обязан государь также оплачивать оказываемые ему услуги. а сколько услуг потребовалось Филиппу, чтобы выборы в Совете Пэров прошли гладко. Но король в равной мере обязан зорко следить за тем, чтобы те, кто считался верным блюстителем общественного блага при его предшественниках, не перешли бы в стан врагов. Вот почему, коль скоро почти все бывшие сановники и высшие должностные лица остались на своих прежних местах, пришлось срочно создавать новые должности или назначать на старые ещё по одному человеку из тех, кто поддержал новое правление, и удовлетворять просьбы лиц, способствовавших восшествию Валуа на престол. А так как дом Валуа уже давно жил на королевскую ногу, то теперь, когда было бы просто стыдно отстать от роскошного образа жизни бывшей династии Капетингов, началась Аголтелная погоня за должностями и бенефициями. Король у нас человек щедрый. Государь наконец обязан заботиться о благосостоянии своих подданных. И Филипп VI с маху уменьшил, а в иных случаях даже совсем отменил налоги, введённые при Филиппе IV и Филиппе V. на коммерческие операции, на рыночную торговлю и на торговые сделки с чужестранцами. Подать, которая, по мнению тех, коих ею облагали, лишь подрывала коммерцию и рынок. Ох, да чего же хорош у нас король, утихомиривший назойливых сборщиков податей в пользу казны. Ломбарды давнишние и заимодавцы покойного батюшки нового короля, который сам был им должен немалые деньги благославляли его имя никто даже не подумал что фискальные законы прежних царств вон оказывали своё действие лишь постепенно если в Франции было богато если здесь жили лучше чем в любой другой стране если одевались в добротное сукно а то и в меха если чуть ли не в лочугах были бани и чаны для мытья то всем этим Народ был обязан предшественникам Вуа, сумевшим навести порядок в государстве, унифицировать монету, дать каждому возможность свободно трудиться на своём поприще. Король. Король обязан быть также человеком мудрым, во всяком случае, самым мудрым среди своих подданных. И Филипп начал изрекать своим звучным, от природы хорошо поставленным голосом различные истины. Причём более изощрённое ухо узнавало в них отголоски проповедей королевского наставника Гийома де Три. Мы всегда голосу разума внимаем, говорил он в тех случаях, когда не знал, какое следует принять решение. А если он ошибался, что случалось с ним частенько, и вынужден был отменять то, что приказал сделать накануне, Он самоуверенно заявлял: "Наиразумнейше менять собственные свои решения. Во всех случаях лучше упреждённу быть, чем упреждённу быть". Высокопарно изрекался и король, который в течение всех 22 лет своего правления без конца сталкивался с неожиданностями одна плачевнее другой. Никогда ещё ни один монарх не наволтал в своей жизни столько пошлостей и с таким многозначительным видом. Кругом считали, что он мыслит, а на самом деле он думал о том, какое бы изречение ему сейчас высказать, дабы создалось впечатление, будто он и впрямь размышлял. Но голова у него была пустая, как высохший орех. «Король, настоящий король, не забыть бы главного». должен быть доблестным и храбрым и жить в роскоши на самом-то деле Филипп имел лишь один талант отменно владел оружием нет не на войне а просто в турнирных состязаниях на копьях и мечах в качестве наставника молодых рыцарей он был бы что называется незаменим при дворе какого-нибудь барончика Но коль скоро он стал владыкой Франции, его королевское жилище напоминало замок из романов о рыцарях Круглого стола, которыми зачитывались в ту эпоху, и которыми была забита его голова: турнир за турниром, празднества, пиры, охота, различные увеселения, а потом снова турниры. Целые леса страусов с их перьев на шлемах и кони, убранные богаче, чем придворные дамы. Филипп весьма усердно занимался делами государственными, отводя им ровно час в день, после очередного состязания, откуда он возвращался весь в поту, или очередного пиршества, откуда он возвращался с набитым брюхом и сильно затуманенной головой. Его канцлер, королевский казначей, многочисленные сановники принимали решение за него или шли за приказаниями к Роберу Артуа, а тот и впрямь тратил на управление страной больше времени и сил, нежели сам король. При любом затруднении Филипп вызывал к себе Робера для совета, и поэтому все безоговорочно повиновались графу Артуа, зная, что любое его распоряжение будет одобрено королем. Так дело и шло, и наконец весь двор отправился на коронацию, где архиепископ Гийом де 3 должен был возложить корону на голову бывшего своего питомца. Праздник, пришедшийся на конец мая, длился целых 5 дней. Казалось, всё королевство собралось в Реймсе, да и не только королевство, но также и половина Европы. в том числе великолепный и полностью обнищавший король Богемии Иоганн, граф Вильгельм Гиннегау, маркиз Намюрский и герцог Лотаринский. Целых 5 дней увеселений и пирушек, про такой изобилье и про такие траты рейнские горожане ещё никогда и не слыхивали. Они, которым пришлось покрыть все расходы на устройство празднеств, Они, которые брюзжали по поводу непомерных затрат на последние коронавания, на сей раз с дорогой душой доставляли всё в двойных, тройных количествах. Впервы за последнюю сотню лет во французском королевстве было выпито столько. Вино и еду развозили на лошадях по дворам и площадям. Накануне коронавания король с превеликой помпой посвятил в рыцаре Людовика де Кресси, графа Фландерского и Неверского. Решено было, что меч Карла Великого во время торжественной церемонии коронования будет держать граф Фландерский и затем передаст его новому монарху. Все руками развели, как это было, Кнотабль согласился столь безропотно отказаться от обряда, который по установленной традиции выполнял именно он. Да ещё пришлось посвятить для этого графа Фландрского в рыцари. Но мог ли Филипп VI с большим размахом засвидетельствовать перед всем светом, какую горячую дружбу питает он к своему фламандскому родичу? А на следующий день Когда в соборе уже шла торжественная церемония, когда главный королевский камергер Людовик Бурбон уже обул Филиппа в сапожки, расшитые королевскими лилиями, после чего крикнул графа Фландрского, которому полагалось подать меч, тот даже не шелохнулся. Месьсьер граф Фландрский, повторил Людовик Бурбон, и по-прежнему Людовик де Крыси не тронулся с места и стоял со скрещенными на груди руками. — Мессир граф Ландерский! — снова поднял голос герцог Бурбон. — Ежели вы присутствуете здесь, или кто-то уполномочен присутствовать здесь от вашего имени, соблаговолите выполнить долг ваш, иначе вы нарушите его! Под сводами собора... Застыло мёртвой тишина. Прилаты, бароны и сановники переглядывались с испуганно удивлённым видом. Один лишь король даже бровью не повёл. До да рабер Артуас опять окинул голову вверх, будто его вдруг ужасно заинтересовала игра лучей, пробивавшихся сквозь витражи. Наконец, граф Фландрский соблаговолил выступить вперёд, приблизился к королю, и склонившись перед ним, проговорил: Сэр, ежель бы кликнули графа Ниверского или графа де да Кросси, я немедленно подошёл бы к вам. Но почему же, миссёр, почему? спросил Филипп VI. Разве вы не граф Фландрский. Сир, по титулу граф, но пока что я не извлёк из этого ровно никакой пользы. Вот тут-то Филипп VI и принял самый, что ни на есть королевский вид, выпятил грудь, оглядел собор смотным взглядом и нацелившись своим внушительным носом на собеседника, изрёк хладнокровным тоном: Что вы такое говорите, кузен? Сыр, ответил граф. Жители Брюгге и про Поперинга и Косселя выдворили меня прочь из моих ленных владений, не считает меня более ни своим графом, ни своим сеньором. Хорошо ещё, что мне, преодолев ноги и трудности, удалось бежать в Гент, ибо весь край охвачен мятежом. Тут Филип Волуа пристукнул своей огромной ладонью по подлокотнику трона. Жест этот он не раз замечал у Филиппа красивого и сейчас повторил его бессознательно, ибо в глазах его покойный дядя был подлинным воплощением величия. Людовик, дражайший мой кузен, произнёс он раздельно и звучно: "Для нас, вы граф Фландрский, И клянусь святым помазанием и великим таинством свершающимся ныне, не знать ни отдыха, ни срока, пока мы не вручим вам полное владение ваше графство. Граф Фландрский преклонил перед королём колено. Над всей души благодарю вас, сир. И церемониал пошёл обычным порядком. Робер Артуа многозначительно подмигнул своим соседям, давая им понять, что вся эта якобы непредвиденная заминка была задумана заранее. Филипп VI сдержал свои обещания, данные им через Рубера при вербовке сторонников. В тот же день Филипп де Эвре появился в мантии, украшенной гербами короля Наварры. Сразу же после коронавания Филипп VI собрал пэров и баронов, принцев королевской крови и иноземных синьоров, прибывших на церемонию миропомазания, и так, словно бы дело не терпит даже минуты задержки, установил вместе с ними точный день, когда начнётся усмирение фландрских мятежников. Священный долг каждого доблестного государя защищать права своих вассалов. Кое Кто из людей Нассматрительных здраворус судив, что весна уже кончается и что войско будет собрано лишь к осени, то есть в самый разгар дождей, они до сих пор не забыли грязевого похода, затеянного Людовиком Сворливым. Присоветовал государю отложить экспедицию на год. Но старик коннетабль Гоше пристыдил их и крикнул трубным своим голосом: "Для того, кому по сердцу бранные труды!" Погода всегда подходящая. Ему уже стукнуло 78, и он не даром поэтому так торопился возглавить последнюю свою кампанию и, надеясь перехитрить судьбу, согласился на то, чтобы не он лично, а граф Ландерский вручил королю меч Карла Великого. Да и англичанишки, которые мутят воду в этом краю, получат неплохой урок. ворчал канетабль в заключение. Разве не читали все собравшиеся здесь под сводами Реймского собора в рыцарских романах повествования о подвигах восьмидесятилетних героев, о прокидывающих в частном бою неприятеля и способных раскроить ему мечом шлем да и череп заодно? Неужели бароны уступят в отваге этому старцу, этому заслуженному воину? которому не терпится отправиться в поход вместе со своим шестым королём. Поднявшись с трона, Филипп Валуа возгласил: "Кто любит меня, пойдёт за мной". Среди единодушного, восторженного ликования, вызванного этими словами, решено было начать поход в конце июля. И как бы случайно начать с Араса. Таким образом, Робер, воспользовавшись подходящим случаем, сумеет расшевелить графство своей тетушки Маго. И действительно, в начале августа французы вошли во Фландрию. Некий горожанин по имени Занекин имел под командой 15 тысяч человек ополченцев Верна, Дисмейдена, Паперинга и Касселя, желая показать, что, мол, и ему ведомы воинские обычаи. Он послал картель королю Франции, где просил назначить день битвы. Но Филипп пренебрег этим картелям, равно как и этим мужланам, которые смеют корчить из себя принца крови, и повелел ответить фламандцам, что, коль скоро у них нет военачальника, пусть защищаются как могут и как хотят. Вслед за чем отрядил двух маршалов, Матье де Три и Робер Бертрана, прозванного рыцарем зелёного льва, с приказом предать огню окрестности Брюгге. Когда маршалы вернулись после этой военной операции, их встретили кликами восторга. Каждому радостно было полюбоваться зрелищем полыхающих вдали нищенских домишек, а рыцари в богатом одеянии, даже не при оружии, переходили от шатра к шатру. С аппетитом вкушали явства под расшитым золотом знаменами и играли со своими приближенными в шахматы. Французский лагерь и впрямь походил на лагерь короля Артура, каким изображается он в книжках с картинками, и каждый барон отождествлял себя кто с Ланселотом, кто с Гектором, а кто с Галаадом. Но случилось так. что когда наш доблестный монарх, предпочтавший, по собственным его словам, упреждать, чем упреждённо быть, весело пировал в компании приближённых, в лагерь ворвалось 15 тысяч фламандцев. Они потрясались знамёнами, на которых был изображён петух, а под ним красовалась дерзкая надпись: "Когда сей кочет запоёт, король подкидыш Фландрию возьмёт". В течение нескольких минут они разграбили добрую половину французского лагеря, перерезали верёвки, державшие шатры, сбросили на землю шахматные доски, опрокинули пиршественные столы и заодно порубили немало синьоров. Французская пехота обратилась в бегство. Страх гнал её без передышки вплоть до центра мера, другими словами, целых 40 льё. А король Успел только накинуть на кольчугу плащ, украшенный гербами Франции, натянуть на голову шлем белой кожи и вскочить на своего боевого коня, дабы последовать примеру героев рыцарских романов. В этой битве обе неприятельские стороны совершили непростительный промах, и обе, в силу числа, Французские рыцари презирали фламандское мужичьё, а фламанцы, желая доказать, что мол и они настоящие воины и ничуть не уступают высокородным сеньёрам, облеклись в воинские доспехи, но в атаку они пошли пешие. Граф Геннигау и его брат Иоган, чьи войска были расположены в стороне, первыми устремились на фламанцев с фланга и расстроили их атаку. Французские рыцари, поднятые в бой королём, наконец-то смогли обрушиться на вражескую пехоту, скованную в своих действиях тяжёлыми, зато великолепными рыцарскими доспехами, опрокинуть её, топтать копытами своих мощных боевых коней, крушить и убивать. Эти благородные ланселоты и глады, впрочем, только налетали на своих противников и оглушали их представляя храбрым оруженосцем приканчивать побежденных ударом кинжала. Того, кто пытался бежать с металлоконница, тому, кто пытался сдаться на милость победителя, тут же перерезали глотку. В тот день полегло тринадцать тысяч фламандцев, и на поле боя высилась воистину сказочная груда железа и трупов, и к чему бы ни прикоснулась человеческая рука, к травели, У прижили, к человеку или животному, она окрашивалась алой кровью. Битва при Кассели, начавшаяся беспорядочным бегством, окончилась полной победой Франции. О ней уже говорили как о новой битве при Бувине, а ведь истинным победителем был не король, не старый коннетабль Гоше, не Рабер Артуа. С какой бы отвагой они подобно горному обвалу не обрушивались на вражеские ряды. Французов спас граф Вильгельм Генегау, но всю славу пожелал его шурин Филипп VI. Столь могущественный владыка, как Филипп, теперь уже не мог терпеть ни малейшего нарушения традиционного выражения покорности со стороны своих вассалов. Поэтому английскому королю Герцогу Гиенскому было незамедлительно отправлено послание с требованием прибыть во Францию и принести вассальную присягу верности, да не мешкать попусту. Никогда ещё не было спасительных поражений, зато бывали роковые победы. Эти несколько дней под Касселем дорого обошлись Франции, ибо породили во множестве ложные идеи. Во-первых, Французы уверовали, что новый король непобедим, и, во-вторых, что пехота ничего не стоит в бою. Двадцать лет спустя разгром французских войск при Кресси будет прямым следствием этого заблуждения. А пока что и те, кто собирал под свои знамена людей, и те, кто просто действовал копьем, и даже самой захудалой конюшей с высоты седла — Жалостно поглядывали на копошащихся внизу людишек, вышедших на поле брани пешими. Той же осенью, в середине октября, в возрасте 35 лет скончалась в своём жилище, в старинном отеле Тампль, Клеменция Венгерская, злощастная королева, вторая супруга Людовика Сварливого. Она оставила столько долгов, что уже через неделю после её кончины По требованию итальянских заимодавцев Барди и Таламеи всё её имущество, перстни, короны, драгоценности, мебель, бельё, ювелирные изделия и даже кухонное утварь пошло с торгов. Старик спинелла Таламеи, волочивший ногу, выставив солидное своё брюшко по обыкновению прикрыв один глаз и широко открыв другой, Самолично пожаловал на эту распродажу, где шестеро золотых дел мастеров, а не же оценщики, назначенные королём, определяли цену каждого предмета. И всё, что дал королеви Клеменси лишь один краткий год непрочного счастья, всё пошло прахом, всё развеялось как дым. Целых 4 дня подряд оценщики Симон де Клокет, Жан Паскон, Пьер из Бизансоны и Жан из Лиля громогласно возглашали. Солотая шляпа с четырьмя крупными розовыми рубинами, баласами с четырьмя крупными изумрудами, 16 мелкими рубинами, 16 мелкими изумрудами и восемью Александрийскими рубинами, оцененная в 600 ливров. Куплена королём. Палец С четырьмя сапфирами, из коих три имеют квадратную форму, а один кабошон оценен в сорок ливров. Куплен королем. Палец с шестью восточными рубинами, тремя изумрудами квадратной формы и тремя смарагдами оценен в двести ливров. Куплен королем. Позолоченная серебряная миска, двадцать пять кубков, два блюда, одна чаша — оценено в 200 ливров. Куплены его светлостью Робера Мартуа графом Бамон. Дюжина позолоченных кубков с финифтью, украшенных гербами Франции и Венгрии, большая позолоченная салонка на подставке в виде четырёх обезьян, все вместе за 415 ливров. Куплена его светлостью Робера Мартуа графом Бамон. Кошель, как старый уже, так и со знанками, расшитый золотом и жемчугом, а с внутренней стороны кошельа вставлен восточный сапфир, оценён в 16 ливров. Куплен королём. Торговая компания Барди приобрела самую дорогую вещь перстень Клеменсы Венгерской с огромнейшим рубином, оценённый в 1000 ливров. Прочим, Барди и не собирались за него платить, коль скоро стоимость перстня шла в частичное погашение долга покойной. К тому же, они не сомневались, что смогут перепродать его папе, который сказочно разбогател теперь, хотя в своё время тоже был их должником. Робер Артуа желал показать публике, что всякие там кубки и прочая посудина для вина не самое главное его забота. приобрел за тридцать ливров Библию на французском языке. Церковное облачение, подрясники и стихари купил епископ Шартерский. Ювелир Гийом Фламандец по дешевке приобрел золотой столовый прибор усопшей королевы. За ее лошадей выручили шестьсот девяносто два ливра. Карета мадам Клеменции, равно как и карета ее придворных дам, тоже пошла с молотка. И когда всё до последней мелочи было вынесено из отеля "Тампль", присутствующим почудилось, будто навсегда закрылись двери этого проклятого богом дома. И впрям получалось так, словно в нынешнем году прошлое угасало само по себе, расчищая место новому царствованию. В ноябре месяце скончался епископ Араский Тьеррида Ирсон, канцлер графини Маго. В течение тридцати лет был он советником графини, в свое время также и ее любовником, и верным ее слугой, всегда и везде, где только затевала она интригу. Вокруг Маго замкнулся круг одиночества. А Робер Артуа назначил в Арасскую епархию некоего Пьер Роже, священнослужителя приданного дому Влуа. Всё поворачивалось к маго чёрной стороной, и всё благоприятствовало Руберу, кредит которого непрерывно рос и который добился высших почестей в государстве. В январе месяца 1329 года Филипп VI сделал графство Бамон Лероже перством тем самым Робер становился пером Франции. Холь скоро король Англии что-то медлил приносить свою вассальную присягу, решено было вновь захватить герцогство Гиенское, но прежде чем приступить к военным действиям, отрядили Роббера Артуа в Авиньон, чтобы добиться поддержки папы Иоанна XXII. Две волшебно прекрасные недели провёл Робер на берегах Роны, Ибо Авеньон, куда стекалось все злато христианского мира, являл собой для того, кто любит хорошо поесть, поиграть в зернь и позабавиться с веселыми прелестницами, град несравнимых у тех под властью восьмидесятилетнего папы Аскета с головой погруженного в дела финансовые, политические и теологические. Святой отец охотно давал новоиспечённому перу Франции аудиенцию за аудиенцией. В папском дворце в честь Рубера устроили пир, и королевский посланец достойно поддерживал беседу с кардиналами. Но верный склонностям бурной своей юности, он завязал также знакомство с разным сбродом. Где бы Рубер ни появлялся, он тут же и без всяких усилий со своей стороны привлекал к себе то девицу легкого поведения, то юнца дурных наклонностей, то преступника, ускользнувшего из лап правосудия. Пусть в городе имелся один-единственный скупщик краденого, Робер обнаруживал его уже через четверть часа. Монах, изгнанный из ордена после какого-нибудь крупного скандала, причетник, обвиненный в краже или клятва преступлений, С самого утра толкались в его прихожей, надеясь найти в Робере защитника и покровителя. На улицах его то и дело приветствовали прохожие с весьма подозрительными физиономиями, и он ещё долго, но тщетно старался припомнить, где же, в каком именно притоне, какого именно города он в своё время встречался с ними, и впрямь он внушал доверие самому разнокалиберному сброду. И то обстоятельство, что ныне он стал вторым лицом во французском государстве, ничуть не меняло дела. Бывший его слуга Лорме де Долуа был слишком стар для долгих путешествий и уже не сопровождал своего господина. Но ту же самую роль и те же самые обязанности выполнял теперь при Робере Жилье де Нель, и хоть был он значительно моложе Лорме, успел пройти ту же школу. Никто иной, как Жиле, загнал в сети его светлости Рубера некоего Массио Алимана, оставшегося неудел судейского пристава, готового на все, и, что самое существенное, бывшего родом из-за раса. Оказалось, этот самый Массио отлично знал епископа Тьери де Ирсона. Дело в том, что епископ Тьери на склоне лет своих завел себе подружку и для души, и для ложа некую Жанну Дивион, бывшую на добрых двадцать лет моложе своего возлюбленного. Теперь, после смерти епископа, она жалуется на всех перекрестках, что графиня Маго чинит ей, мол, разные неприятности. Если его светлость пожелает поговорить с этой дамой Дивион... Еще и еще раз Робер Рартуа убеждался в том, Сколь многое могут вам поведать люди, не пользующиеся никакой репутацией или пользующиеся довольно скверной. Конечно, пристав Масио не тот человек, которому можно спокойно доверить свой кошелёк, зато он знает много весьма и весьма занятных вещей. Поэтому его обредили в новое платье, дали ему добрую лошадку и отправили на север. Вернувшись в марте месяца в Париж, Робер, радостно потирая руки, утверждал, что скоро в графстве Артуа произойдут кое-какие перемены. Намёками он давал понять, что епископ Тьери в своё время утаил королевские дикты в интересах графини Маго. Десятки раз порог его кабинета переступала какая-то женщина с низко надвинутым на лоб капюшоном. И он вёл с ней долгие секретные переговоры. С каждой неделей он становился всё веселее, всё увереннее в себе и громогласно утверждал, что враги его не сегодня-завтра будут повержены в прах. В апреле месяце английский двор, уступив настояниям папы, вновь прислал в Париж епископа Орлитона в сопровождении многочисленной свиты. Целых Семьдесят два человека. Тут были знатные сеньоры, и прилаты, и ученые-правоведы, и песцы, и слуги. А целью его приезда было выторговать наиболее приемлемую форму принесения вассальной присяги. Словом, собирались заключить настоящий договор. Дела английского государства шли не слишком-то блестяще. Авторитет лорда Мортимера, не только не вырос, но значительно упал после того, как он под угрозой вооружённых солдат сгонял пэров для обсуждения важнейших вопросов и точно таким же манером принуждал заседать парламент. Пришлось ему также подавить мятеж баронов, поднявшихся против него с оружием в руках и группировавшихся вокруг Генри Ланкастера, кривая шея. Так что Мортимер управлявшему страной, приходилось сталкиваться с непомерными трудностями. В начале мая отошел в лучший мир доблестный Гоше де Шатийон на пороге славного своего восьмидесятилетия. Появился на свет он еще при Людовике Святом и целых двадцать семь лет верно служил своим королям, выполняя обязанности коннетавля. Не раз громовой его голос – предрешал исход битвы, равно клал конец спорам на королевских советах. 26 мая юный король Эдуард Третий, заняв по примеру отца пять тысяч ливров у ломбардских банкиров с целью покрыть дорожные расходы, сел в Дувре на корабль, дабы принести венценосному кузену, королю Франции, свою вассальную присягу. Его не сопровождали, Ни его мать Изабелла, ни лорд Мортимер, справедливо опасавшиеся, как бы во время их отсутствия власть не перешла в другие руки, так что шестнадцатилетний король Англии, порученный попечением двух епископов, один отправился к самому блестящему двору во всей Европе. Ибо Англия была слаба, разъединена, а Франция имела всё. Не было в целом христианском мире более могущественной державы. Да и как было не завидовать этому процветающему государству с многочисленным населением, столь богатому различными промыслами, со столь успешно развивающимся сельским хозяйством, этому государству, руководимому пока ещё опытными людьми и пока ещё деятельной знатью. И король Подкидыш, правивший страной уже целый год, пожинающий лишь победы да успехи, вызывав всеобщую зависть, как ни один другой король в целом свете.